Глава двадцатая Продолжая вышеупомянутую тему, заметим, что мать мисс Рейлинг, графиня Пенвуд, тоже ведёт себя в последнее время несколько странно. Если верить сплетням слуг, а нам всем известно, что это наиболее достоверный источник получения информации, Графиня закатила вчера самый настоящий скандал, забросав бедную прислугу туфлями числом не меньше 17. Один лакей заработал синяк под глазом. Все остальные, к счастью, остались в добром здравии. Светская хроника Леди Уистлдаун. 11 июня 1817 года. Через час все вещи были собраны, Больше Софи не знала, чем заняться, но усидеть на одном месте она не могла. Она металась по комнате и лишь время от времени останавливалась, чтобы набрать в себя побольше воздуха, словно это могло её успокоить. Она была совершенно твёрдо уверена, что леди Бреджертон не разрешит ей остаться в своём доме после того, что с ней произошло с Бенедиктом. Она неплохо относилась к Софии, что верно то верно. Но Бенедикт её сын, а родственные узы, особенно в такой семье, как семья Брідджертон, ценятся превыше всего. Грустно всё это, подумала Софи, присаживаясь на краешек кровати и беспрестанно комкая носовый платок. Несмотря на свои запутанные отношения с Бенедиктом, ей приятно было жить в семье Брідджертон. Софи никогда ещё не доводилось жить в настоящей, дружной, крепкой, сплочённой семье. Она будет по ним скучать. Она будет скучать по Бенедикту. Она станет оплакивать жизнь, которой у неё никогда больше не будет. Не в силах долго оставаться на одном месте, Софив вскочила и подошла к окну. "Будь ты проклят, папа", проговорила она, глядя на небо. "Вот видишь, я назвала тебя папой. Ты мне никогда этого не позволял. Ты никогда не хотел быть мне отцом". Софи прерывисто вздохнула и прямо рукой вытерла нос. "А теперь я тебя так назвала". Ну, и как тебе это? Она ждала, что сейчас раздастся удар грома, небо затянут серые тучи и закроют солнце, но ничего подобного не произошло. Отец никогда не узнает, как она ненавидит его за то, что он оставил её без гроша, за то, что оставил её с араминтой. А впрочем, ему наверняка было на это наплевать. Чувствуя, как навалилась страшная усталость, Софи прислонилась к оконной раме и вытерла глаза рукой. «Ты дал мне почувствовать вкус другой жизни, а потом бросил меня», — прошептала она. «Мне было бы намного легче, если бы меня воспитывали как служанку». Софи обернулась, и взгляд её упал на тощую сумку. Она не хотела брать платья, которые дали ей леди Бриджертон и её дочери, однако не взять их не могла, её старые платья уже выбросили». И Софи выбрала лишь два платья, ровно столько, сколько у неё было, когда она приехала. Остальные так и остались висеть, аккуратно отутюженные в шкафу. Софи вздохнула и на секунду закрыла глаза. «Пора». Она представления не имела, куда пойдёт, но оставаться здесь больше не могла. Наклонившись, она взяла сумку. Ей удалось скопить немного денег, и если она будет усердно работать и экономить средства — К концу года ей быть может удастся собрать достаточную сумму, чтобы купить билет на пароход и уплыть в Америку. Софи приходилось слышать, что классовые ограничения там не столь строги, как в Англии, и людям не слишком благородного происхождения жить в Америке намного проще. Приоткрыв дверь, Софи выглянула в холл. Слава богу, никого. Она понимала, что ведёт себя как трусиха, но ей не хотелось прощаться с дочерью миледи Брідджертон. Она может сотворить какую-нибудь глупость, например, расплакаться и почувствовать себя ещё хуже. Никогда в жизни ни одна из её сверстниц не относилась к ней с таким уважением и любовью, как сёстры Брідджертон. Софи надеялась, что Розамунд и Пози станут её сёстрами, однако этого не случилось. Пози рада была бы относиться к ней как к сестре, но Араминта Корни пресекла эти попытки, и пози, милая, но слабохарактерная, не посмела поступить наперекор матери. Но попрощаться с леди Бриджертон Софи просто обязана. От этого никуда не денешься. Леди Бриджертон была с ней необыкновенно добра, такого отношения к себе Софи никак не ожидала, и она не могла улизнуть из дома, не поблагодарив её. Хорошо бы леди Бриджертон ещё не знала о её ссоре с Бенедиктом, Тогда Софи просто сообщила бы, что увольняется, попрощалась бы и ушла. День клонился к вечеру, время чая давно миновало, и Софи решила, что скорее всего леди Бриджертон сейчас находится в небольшом кабинете, располагавшемся рядом с её спальней. Это была тёплая и уютная комнатка, в которой стоял письменный стол и висела несколько книжных полок. Там леди Бриджертон обычно писала письма и проверяла счета. Дверь была приоткрыта, и Софи Придержав её, тихонько постучала. «Войдите!» — послышался голос леди Бриджертон. Софи толкнула дверь и, сунув голову в образовавшуюся щель, тихонько спросила. «Не помешаю?» Леди Бриджертон отложила перо. «Помешайте, но я буду этому только рада. Ведение счетов никогда не было моим самым любимым занятием. Я могла бы...» — начала была Софи и, спохватившись, замолчала. «Помешайте!» Она чуть не сказала, что была бы счастлива выполнить эту работу. У неё никогда не было проблем со счётом. Что вы сказали? спросила леди Бріджертон, ласково глядя на неё. Ничего, ответила Софи, легонько покачав головой. Воцарилось молчание. Наконец, насмешливо улыбнувшись Софи, леди Бріджертон спросила: Позвольте узнать, была ли какая-то особая причина, по которой вы постучались в мою комнату? Глубоко вздохнув, чтобы успокоиться, однако так и не добившись желаемого результата, София ответила «Да». Леди Бриджертон молча, выжидающе смотрела на неё. «К сожалению, я должна отказаться от места, которое вы так любезно мне предоставили», — продолжала она. Леди Бриджертон мигом вскочила. «Но почему? Вам у нас не нравится? Может быть, девочки плохо с вами обращаются?» «Нет-нет». Поспешила успокоить её Софи. Ваши дочери не только красивые, но и необыкновенно добры. Я ещё никогда, то есть меня ещё никто никогда, не договорив, она замолчала. Что случилось, Софи? Софи вцепилась в дверной косяк, чтобы не упасть. Ноги подкашивались, сердце отчаянно билось в груди, из глаз вот-вот готовы были брызнуть слёзы, а всё почему? Потому что человек которого она любит, никогда на ней не женится, потому что ненавидит её за то, что она ему солгала, потому что он уже дважды разбил ей сердце, один раз, когда предложил стать его любовницей, а второй, заставив полюбить свою семью, а потом вынудив уйти от неё. Он, конечно, не требовал этого, но после всего случившегося остаться она не могла. «Это из-за Бенедикта, верно?» Софира в ком вскинула голову. Леди Бриджертон грустно улыбнулась. Я уже давно догадалась, что между вами что-то есть, тихо проговорила леди Бриджертон, отвечая на немой вопрос Софи. Почему вы не уволили меня? прошептала Софи. Она не думала, что леди Бриджертон известна, что они с Бенедиктом были близки, но ни одна великосветская дама не потерпела бы, чтобы её сын страдал по горничной. Сама не знаю, ответила леди Бриджертон. Наверное, я должна была бы это сделать, она беспомощно пожала плечами, но вы мне нравитесь. Слёзы, которые Софи так долго сдерживала, заструились у неё по щекам, однако она не проронила ни звука. Просто стояла, глядя на леди Бриджертон, а слёзы всё текли и текли. Леди Бриджертон снова заговорила, тщательно подбирая и взвешивая слова и не сводя глаз с лица Софи. Вы именно такая женщина, какую я хотела бы для своего сына. Мы знакомы с вами недолго, но у меня возникло ощущение, словно я знаю вас давным-давно. Как бы мне хотелось, из горла Софи вырвалось рыдание, однако ей каким-то непостижимым образом удалось взять себя в руки. Как бы мне хотелось, чтобы вы были другого происхождения, продолжала леди Бріджертон. Только не подумайте, что я о вас из-за этого стала худшего мнения. Просто ваше происхождение всё намного усложняет, делать невозможным, прошептала Софи. Леди Бриджертон промолчала, и Софи поняла, что в душе она с ней согласилась, хотя бы отчасти. А может быть, ваше происхождение не такое, каким кажется на первый взгляд, просил леди Бриджертон, ещё более тщательно подбирая слова. Софи промолчала. Есть ваши истории, которые вы мне рассказали, Софи, нечто такое, что не сходится с вашими словами. Софи понимала, что леди Бріджертон ждёт, чтобы она начала задавать вопросы, но ей это было не нужно. Она и так прекрасно знала, что та хочет сказать. У вас очень правильный выговор, продолжала леди Бріджертон. Помню, вы говорили, что занимались вместе с детьми хозяйки вашей матушки, На меня подобное объяснение не удовлетворило. Уроки эти вряд ли начались до того, как вам исполнилось по меньшей мере шесть лет, а к этому времени ваша манера говорить уже более-менее устоялась. София глаза открыла от изумления. Ей всегда казалось, что её история вполне правдоподобна. Она и не подозревала, что в ней есть такое досадное упущение, не замеченное больше никем. Впрочем, леди Бриджертон, намного сообразительнее большинства тех людей, которым она рассказывала свою вымышленную историю. Кроме того, вы знаете латынь, прибавила леди Бриджертон. И не пытайтесь этого отрицать. Я слышала, как вы на днях пробормотали про себя латинскую фразу, когда гиацинта вывела вас из себя. Софи упорно продолжала смотреть на окно слева от леди Бриджертон. Она никак не могла заставить себя встретиться с ней взглядом. "Спасибо, что не отрицаете", проговорила леди Брідджертон и стала ждать, что скажет ей Софи, и ждала так долго, что Софи почувствовала наконец, что должна прервать это молчание. "Я не подходящая пара вашему сыну", лишь сказала она. "Понятно. Простите, но мне в самом деле пора", поспешно прибавила Софи, боясь, что передумает. Леди Бриджертон ивнула. Если таково ваше желание, боюсь, я ничем не смогу вас остановить. Куда вы собираетесь поехать? У меня есть родственники на севере, сказал Софи. Леди Бриджертон явно ей не поверила, однако сказала: Вы, естественно, воспользуйтесь нашей каретой. Спасибо нет. И не думайте отказываться. «Я считаю, что по-прежнему несу за вас ответственность, по крайней мере, ещё в течение нескольких дней, и полагаю, что оставлять вас одну не следует. В этом мире одиноким женщинам небезопасно». Софи не смогла сдержать печальные улыбки. Леди Бриджертон произнесла, хотя и несколько другим тоном, те же слова, что и Бенедикт несколько недель назад. «Хорошо», — согласилась Софи. «Спасибо». Она уже решила, что попросит Кучера высадить её где-нибудь неподалёку от порта, где она могла бы купить билет на корабль, добраться до Америки, а там решить, куда ехать дальше. Леди Бриджертон печально ей улыбнулась. Полагаю, вы уже уложили вещи? Софи кивнула, посчитав необязательным уточнять, что у неё всего одна маленькая сумочка. И со всеми попрощались. Софи покачала головой и призналась: "Я предпочла бы этого не делать". Леди Бриджертон встала и кивнула. "Иногда так даже лучше", согласилась она. "Может быть, вы подождёте меня в холле? Я распоряжусь, чтобы подавали карету". Софи повернулась и направилась было к двери, но неожиданно обернулась. "Леди Бриджертон, я..." Глаза леди Бриджертон вспыхнули, словно она надеялась услышать что-то хорошее, а если не хорошее, то по крайней мере что-то другое. Да, судорожно сглотнув, Софи продолжала: "Просто я хотела поблагодарить вас". Огонёк в глазах леди Брідджертон погас. "За что? За то, что приютили меня, дали мне работу, позволили почувствовать себя членом вашей семьи?" "Не говорите глупость. Но вы вовсе не были обязаны приглашать меня на чай", перебила её Софи, чувствуя, что если она не выскажется сейчас, то не сделает этого никогда. Вряд ли кто-то другой на вашем месте поступил бы так. Я вам искренне за это благодарна, она судорожно вздохнула. Я буду очень по всем скучать. Но вам вовсе не обязательно уезжать, заметила леди Бріджертон. Софи попыталась улыбнуться, но улыбка получилась печальной. "Обязательно", с трудом выговорила она. Леди Бріджертон долго молча смотрела на неё. И её всё понимающие светло-голубые глаза были полны грусти. "Ясно", тихо сказала она наконец. И Софи поняла, ей и в самом деле всё ясно. "Встретимся внизу", проговорила леди Брідджертон. Софи кивнула и отошла в сторону, пропуская вдовствующую графиню. Задержавшись на пороге, леди Брідджертон взглянула на старенькую сумочку Софии и спросила: "И это всё, что у вас есть?" "Да". Леди Бриджертон смущённо кашлянула, и щёки её окрасились слабым румянцем, словно ей было стыдно за то, что она такая богатая, а Софи бедная. "Но это не важно", заметила Софи, указав на сумку. "Можно ничего не иметь и быть сказочно богатым". И проглотив комок в горле, прибавила: "Если вы понимаете, что я хочу сказать". "Я прекрасно понимаю, что вы хотите сказать, Софи", прошептала леди Бриджертон. "Спасибо" и поспешно выплюла: "Позвольте дать вам хоть немного денег". Софи покачала головой. "Я не могу их от вас взять. Я и так уже взяла два платья, которые вы подарили". "Не хотела, но, но «Ну что вы, всё в порядке", заверила её леди Бріджертон. Она откашлялась. "Но, пожалуйста, позвольте дать вам денег". И заметив, что Софи открыла рот, чтобы возразить, порывисто продолжила: "Я очень вас прошу". Так я буду спокойнее себя чувствовать. Леди Бриджертон умела так посмотреть на человека, что ему сразу хотелось выполнить её просьбу. Кроме того, Софии и в самом деле нужны были деньги для поездки за океан, а леди Бриджертон, женщина щедрая, она вполне могла дать Софии такую сумму, которой хватило бы на оплату каюты третьего класса. И Софи не смогла отказаться. "Спасибо", прошептала она. Коротко кивнув, леди Бриджертон вышла из комнаты и, пройдя по холу, скоро скрылась из вида. Прерывисто вздохнув, Софи взяла свою сумку и медленно спустилась по ступенькам лестницы. Подождав несколько секунд в холле, она решила выйти из дома. Стоял замечательный летний денёк, и Софи решила, что отличная погода поможет хоть немного развеять её дурное настроение. Кроме того, в холле Она запросто может столкнуться с кем-то из дочерей Леди Бриджертон, и хотя Софи была уверена, что будет очень по ним скучать, прощаться с ними не входило в её намерения. Держа в руке сумку, она открыла входную дверь и спустилась по ступенькам лестницы. Скоро подадут карету. Минут через 5-10, а может быть. Софи Беккет раздался хорошо знакомый женский голос. Из сердца Софи ухнуло. Араминта, и как только она могла забыть. На секунду замерв, она лихорадочно огляделась по сторонам. Куда бежать? Если назад в дом Бриджертонов, Араминта поймёт, где её искать, а если вперёд полиция, закричала вдруг Араминта. Полиция сюда, ко мне! Выронив сумочку, Софи пустилась на уоцьк. Хватайте её, истошно завопила Раминта. Держите воровку. Софи продолжала бежать, понимая в то же время, что прохожие в самом деле сочтут её воровкой, но остановиться она не могла. Она неслась во всю прыть, так что ветер свистел в ушах. Вперёд и вперёд, подальше от Раминты. И вдруг какой-то мужчина подскочил к ней и толкнул с такой силой, что Софи упала на тротуар. "Есть!" крикнул он. "Поймал!" От боли у Софи потемнело в глазах, а мужчина держал её так крепко, что она еле дышала. Но «Ну, наконец-то, прошептала Раминта, подбегая. Наконец-то попалась эта стерва, Софи Бекет. София яростно взглянула на неё. Не было слов, чтобы выразить своё возмущение, не говоря уже о том, что ей было слишком больно говорить. А я тебя искала, объявила Раминта, недобро улыбаясь. Кози сказала, что видела тебя. Софи устало закрыла глаза. Скорее всего, позе открылся секрет сама того не желая. Араминта поставила ногу рядом с рукой Софи, потом, улыбаясь, наступила ей на руку. "Не нужно было красть мои вещи", проговорила она, и её голубые глазки злорадно блеснули. Софи лишь простонала. Слов по-прежнему не было. "Вот видишь?" весело продолжала Араминта. "Теперь я могу упечь тебя в тюрьму". Давно я этого хотела, а сейчас и правда на моей стороне. И в этот момент к ним подбежал другой мужчина. Полиция уже едет, миледи, сейчас эту воровку увезут. Софи прикусила губу, обуреваемая двумя желаниями: чтобы полиция немного задержалась до того момента, как леди Брідджертон вышла бы из дома, и чтобы приехала как можно скорее, чтобы Брідджертоны не видели её позора. Сбылось второе желание. Не прошло и минуты, как приехала полицейская карета, Софи бросили в неё и отвезли в тюрьму. И единственное, о чём она была в состоянии думать по дороге, это о том, что Бриджертон никогда не узнают, что с ней случилось, и быть может, это и к лучшему.